«Ничего», — сказал он, — просто просил передать конверт его знакомым. Конверт лежал у Логинова в кармане, и он точно знал, что сегодня позвонит неизвестному полковнику Максимову в таинственное бюро координации. Он сделает это хотя бы из уважения к погибшему. Глава первая. Эти дачи стояли рядом друг с другом, словно соперницы на подиуме, поражая случайных гостей великолепием своих нарядов. В домах, напоминавших небольшие дворцы, могли жить только очень состоятельные люди. Собственно, весь поселок, воздвигший здесь в середине девяностых, и строился в расчете на богачей. Мощная система ограждений, высокие заборы, тяжелые массивные двери, вооруженные охранники и злые собаки обеспечивали покой новоселов. Владельцы особняков, соседи подачи, как правило, не знали друг друга и не горели особенным желанием узнать что-либо о владельце соседнего строения. Любопытство в этом поселке не поощрялось. Оно было предосудительным. Никто не спрашивал, откуда, на какие деньги и каким образом возводились эти дома. Все только хорошо понимали, что получить участок и разрешение на строительство в таком месте означало быть причисленным к категории небожителей и по своему политическому весу, и по масштабам своего состояния. В одной из самых внушительных и добротных из возведенных здесь за последние годы строений Мягко затормозила подъехавшая машина. В этих местах предпочитали Мерседесы и Роллс-Ройсы, изредка появлялись на Вольво или Ягуарх. На скоростных БМВ катались в основном охранники, сопровождавшие своих хозяев в других машинах. Побъехавший автомобиль не принадлежал ни к одной из категорий вышеперечисленных марок автомобилей. Это был Рено Сафране. Модель, способная удовлетворить лишь подлинных гурманов. Малоизвестная в мире подобная модель Рено по своей категории относилась к экспрессам правительственного класса, но почти не была известна в Москве, где предпочитали покупать представительские автомобили других известных компаний. Сидевший за рулем водитель нетерпеливо просигналил и только тогда рядом с воротами открылась калитка, из которой вышел молодой человек в камуфляжной форме, недоверчиво глядевший на подъехавшую машину. И рядом с водителем сидел еще один человек. По его внешнему виду, почти сросшимся бровям и массивным плечам, можно было догадаться, какую должность он занимает. Сидевший на заднем сиденье человек был его полной противоположностью, среднего роста, тщательно причесан, несмотря на заметные плеши, пробивавшиеся среди приглаженных волос, с аккуратно подстриженной бородкой и усами. На нем был очень дорогой костюм. Однако он был без галстука, словно владелец изысканной рубашки забыл надеть, полагающийся к такому костюму, не менее изысканный галстук. Но ведь ему не больше сорок 45 лет когда автомобиль затормозил он недовольно нахмурился их должны были предупредить строго сказал он. почему они нас задерживают мы не назвали им номера и марки машины чуть виновато заметил его охранник вылезая из автомобиля я сейчас им все объясню Человек, к которому он обращался, раздраженно пожал плечами. Телохранитель вернулся через несколько секунд. «Все в порядке, Агаи», — весело сказал он. «Их предупредили, но не сказали, на какой именно машине мы приедем». «А ты знаешь русский язык?» — подозрительно спросил человек, которого он назвал Агаи. «Только несколько слов». «Я просто показал, что им должны были звонить», — испугался телохранитель. Дворота медленно открывались, очевидно, управление было автоматическим.